Пока полиция ехала, принялись обсуждать, что делать, если бандиты примчатся раньше. Правда, планы строили в основном ушатовые. Николай еще принимал какое-то участие в общем веселом, хотя и нервном разговоре, а Лена молчала. Она держала Николая за руку и была счастлива, что у нее есть защитник. Зина тоже радовалась, а Владимир прижимал к распухшим губам пакетик с льдом. Полицейские прибыли очень скоро. Восемь человек на двух машинах. Они были с автоматами, в бронежилетах и в касках. Выпрыгнули из автомобиля и тоже стали радоваться, что нет никакой перестрелки. Один из них наклонился и удивленно спросил. «А почему у вас тут пистолет валяется?» Ушатов посмотрел на жену. «Как же мы про него забыли!» Подошел знакомый, ему уже офицер, и тяжело вздохнул. «Ну что у вас тут за местность такая? Дня не проходит, чтобы не сдали к государству какое-нибудь оружие. То новейший автомат, то магазин к нему, теперь вот ПМ. Что следующим будет?» «В нас из него стреляли», — кивнув на пистолет, объяснила Зина. «Вон, посмотрите, пуля в стену попала. Кстати, пистолет мы не поднимали, чтобы все оставалось, как было. На нем же наверняка есть отпечатки пальцев». «Так что, на вас и в самом деле напали? А я уже решил, что Володя в очередной раз хочет с нами пивка выпить». «Вообще-то не откажусь», — согласился Ушатов. Полицейские просочились на территорию и стали проверять, не созрела ли малина или какая другая ягода а их начальник подсел к столу. «Знаете тех, кто напал на вас?» «Откуда ж?» — развел руками Владимир. «Это люди Чагина», — подала голос Лена. «Леонида Петро, то есть Бориса Петровича?» — не поверил полицейский. «Вы ничего не путаете?» «Я точно это знаю, потому что работаю у Чагина личным помощником, вернее, работала». После того, что сегодня произошло, на работу больше не выйду, тем более, что заявление об увольнении мною уже подано. И все-таки вы, вероятно, что-то напутали. Мы обоих Чагинах хорошо знаем. Возможно, в прошлом у них что-то и было в биографии, но сейчас они вполне. То есть Борис Петрович вполне уважаемый бизнесмен. Ведь знаете, как оно в жизни бывает? Знаем, конечно, — закивал Ушатов. «Вчера человек в тюрьме сидел, а сегодня уже в Государственной Думе». «Но это зря», — обиделся полицейский. «Я вовсе не это имел в виду. Вот, например, писатель Достоевский на каторге был, а потом уважаемым человеком стал. В наше время, если бы Достоевский после отсидки не романа писал, а исполнял шансон, его уважали бы больше», — уточнил бывший мент. Нынешний полицейский задумался. Тем временем в калитку вошла явно притворяющаяся, непонимающая Валентина Васильевна. «Что-то случилось?» — поинтересовалась она. «А то я в окошко глянула, вижу, полиция приехала». «Так стреляли у вас», — объяснил офицер. Валентина Васильевна сделала круглые глаза. О, я я и не слышала ничего, и не видела. Я вообще прилегла и задремала, телевизор к тому же работал». «Если б даже услышала сквозь сон, чего не было на самом деле, подумала бы, что опять идет сериал про убийство. «Так у вас убийства в жизни хватает», — произнес полицейский. «Разве не так?» Теперь Валентина Васильевна задумалась, чтобы ответить. Но тут появился профессор Сурин. «Понять не могу, что у вас такое. Вышел из дома, а тут прямо ученая конференция. Все обсуждают чего-то. Может, и мне с докладом выступить?» «Ничего не видели?» Обратился к нему полицейский. «Это смотря, что вы имеете в виду, молодой человек. Мне восьмой десяток, и я немало повидал на своем веку. Знаете, академик Александров, не тот, который физик, а тот, что написал в свое время учебник по истории и философии для вузов, приметил меня еще молодого студента и... «Погодите вы!» Не дал ему договорить офицер. «Мы с Леной можем идти?» спросил Николай. «Конечно!» — разрешил страж закона. — Если потребуется, мы вас обоих вызовем. Рация на столе затрещала и чей-то голос произнес. — Вы что там, опять возле магазина облаву устроили? У нас ЧП возле Чагинского поместья, драка со стрельбой. — Так и здесь тоже стреляли. — Я тебя, блин, сейчас устрою. Там на Чагино покушение, население звонит, мол, спасайте Бориса Петровича. Продолжая разговор по рации, полицейский поднялся и показал рукой ушатого на полевое отверстие в сайдинге. «С этим чуть позже разберемся, пришлю экспертов, а пистолет я изымаю». Утром Лена открыла глаза и увидела незнакомый потолок. Она лежала в чужой постели и неудобства от этого не испытывала. Даже наоборот, ей было приятно осознавать это, и подниматься совсем не хотелось. К тому же она не собиралась идти на работу. Вчера вечером сказала Николаю, что хотела бы трудиться рядом с ним, помогать, делать все, что он прикажет, и размеры зарплаты ее не интересуют вовсе». «Готова работать и бесплатно». «Ну, почему бесплатно?» возразил он. «Думаю, что в деньгах ты немного потеряешь. Я, правда, не знаю, сколько ты получала прежде». А как потом все случилось и почему она не пошла домой, Лена и сама не поняла. То есть, конечно, знала, почему осталась у Коли, но просто не ожидала, что все произойдет так внезапно. Как онным стёклам уже прилипли теплые сумерки. Николай говорил о чем то незначительном, хотя нет, говорила она сама. Рассказывала, что была очень удивлена, когда Зина столь лихо расправилась с бандитами Чагина, выстрелила в ногу, а потом еще и прикладом врезала, совсем как в кино. И держалась так спокойно, уверенно. Возможно, в физкультурном институте, который она окончила, этому обучают. Уж больно отработано все у нее вышло. Или, может быть, у Шатова научилась обращению с оружием в каком-то другом месте? Возможно, согласился Коля. И тут Лена поняла, что у нее уже нет сил говорить о какой-то ерунде. Сейчас закончатся разговоры, закончится все. Она уйдет, и повторится ли потом это мгновение, еще неизвестно. А вдруг нет? — Что мы все о каких-то посторонних женщинах говорим? — спросила она, поднимаясь с кресла. Шагнула? Нет, перепорхнула Коля. Его кресло было рядом, не полшага даже, а гораздо ближе, но все равно на невероятно бесконечном расстоянии. «Обняла своего любимого, обняла и поцеловала». «Прости», — сказала Лена, — «но сил уже нет смотреть, как ты. Я вообще уже умираю с того самого момента, как увидел тебя». И теперь она лежала в его постели и блаженствовала. Плохо только, что Коли не было сейчас рядом. Девушка поднялась и подошла к окну. Увидела поле, за ним лес, и где-то на границе между ними забор и свой домик. Наверное, Николай вот так же, поднимаясь каждое утро, смотрит в окошко и надеется, что увидит ее. Хотя ее фигурка отсюда смотрится, вероятно, совсем крошечной. Но думать так все равно было приятно. Снова вспомнился вчерашний вечер. Как она боялась того, что примчится Чагин с кучей своих людей, и, возможно, произойдет что-нибудь страшное, а полиция будет стоять в стороне и, в лучшем случае, бездействовать, а на самом деле следить — чтобы с уважаемым Борисом Петровичем ничего не случилось. Но вечер прошел гораздо тише, чем ей представлялось, всего с парой выстрелов, а закончился и вовсе замечательно. Она оделась, внимательно осмотрела себя в зеркало, насколько это возможно поправило прическу, вернее, то, что от нее осталось, и вышла. Заглянула в кабинет, потом еще одну комнату, являющуюся, по-видимому, гостевой, после чего спустилась вниз по широкой лестнице. Николая не было и на первом этаже». Тот стоял во дворе и беседовал с Ушатовым. «Какие люди!» — притворно удивился Владимир, увидев выходящую из дома Лену. Но ей было все равно, что подумал бывший опер. Она подошла и поцеловала Николая, — шепнула. «Доброе утро!» Ребров обнял ее и прижал к себе. «Продолжаю!» — объявил Ушатов и посмотрел на Лену. «Ты вообще в курсе того, что вчера произошло?» Девушка посмотрела на Колю и улыбнулась. К чему задавать подобные вопросы, когда она не только присутствовала и видела все произошедшее, но и явилась непосредственной причиной короткой схватки? — Значит, не знаешь, — обрадовался бывший опер. — Тогда слушай. Чагин, когда его орлы вернулись, помчался было сюда разбираться. Но едва сел в свою машину, дорогу ему перегородили два почти одинаковых автомобиля, из которых выскочили какие-то люди с бейсбольными битами и начали все крушить. А тот, кто возглавлял нападение, вытащил Бориса Петровича из Галендвагена и начал его избивать. Правда, насколько у него это получилось, сказать трудно. Полиция уверена, что наоборот, Чагин сбил нападающего, а тот успел только повесить ему фонарь под глазом. Потом кто-то выстрелил и понеслось. Когда прибыла полиция, нападавшие уже скрылись. На дороге стояли лишь две машины Чагина с разбитыми стеклами и фарами. Помятые! Чагин сказал, что не знает напавших на него людей. Номера их автомобилей не запомнил. То же самое заявила его охрана. Полиция, разумеется, объявила план перехват, но безрезультатно. Две похожих машины разом мимо постаги ГИБДД в город не проезжали, а другие, которые были остановлены и досмотрены, оказались совсем не те. Чагин вчера же уехал в город и сообщил, что сегодня улетает на деловые переговоры в Европу. Вот такие дела. «Позавтракать с нами не хочешь?» — спросил Николай. «У нас салат из кипрея, то есть из Иван-чая, красная фасоль с грецким орехом и цветочный чай с полевой мятой». «То-то я в окно видел, ты по полю ходил утром, искал чего-то». «Нет, я лучше яишенкой с ветчиной отравлюсь и кофе себе заварю покрепче». Ушатов шагнул к забору, но остановился и пристально посмотрел на Реброва. Кались, где научился-то карматуру кидать? И ведь так точно! А если бы промахнулся, с такого расстояния это легко могло случиться, ты бы того парня насквозь проткнул, но садил бы, как кусок мяса на шампур. Но ты метким оказался!» «Говорил же уже, случайно получилось», — сказал Николай. Увидел, как он наставил пистолет на Зину и бросил то, что в руке держал. «Страшное оружие в умелых руках оказалось», — кивнул бывший опер. «Как-то мне один боец из группы «Альфа» объяснил, что можно сделать тем, что в руке оказывается, например, шариковой ручкой или козырьком бейсболки. а трость для слепых вообще жесть». «Объяснял же, я вчера перед крыльцом площадку бетонировал. Хочу потом сверху песочком присыпать и тротуарную плитку положить». Николай махнул рукой в сторону дома. «А то во время осенних дождей там лужа образовывается». Ушатов убежал, а Лена еще раз поцеловала Колю. Улыбнулась. «Что у нас там по плану? Сначала завтрак, потом песочек и тротуарная плитка? Сейчас решим. Но мне кажется, есть что-то более важное». Удивительно, конечно, что Чагин улетел, не сделав больше попыток забрать ее с собой. Но, возможно, встреча с Тимофеевым отбила у него эту охоту. Или он не хотел показываться ей синяком под глазом. Все может быть. Но Лена уже не хотела думать об этом, потому что и в самом деле нашлось более интересное занятие. А перед полуднем Николай решил вести ее в курс дела. Они расположились рядом за его столом, перед двумя компьютерами, и Лена начала знакомиться с мейлами подписчиков сайта. Это оказалось чрезвычайно увлекательным занятием. Один австралиец рассказывал, что у него в специально оборудованном пруду второй год живет пара утконосов, но потомства у них до сих пор нет. Лена рассматривала фотографии утконосов, а потом поместила их в фотоальбоме сайта, в котором уже было несколько тысяч присланных снимков, разделенных по классам животных и семействам. Некоторые снимки были сделаны Николаем. На одной он стоял с маленьким черным волчонком в руках и пытался кормить его из бутылочки с соской, а волчонок морщился. «К сожалению, коровье молоко, даже самое жирное, такие маленькие волки не хотят пить», — объяснил Коля. «А потому мне пришлось срочно подыскивать для него маму-собаку». Еще были его фотографии с тигром, с цирковым слоном, в лесу с полярной совой на плече с бобрами на берегу знакомой речки и на подоконнике этого дома в окружении белок. За спиной Коли было видно поле и домик Лены, не окружённый ещё забором. Девушка рассматривала бы снимки бесконечно, восхищаясь красотой животных и не только. Но надо было работать. Она просмотрела договоры с рекламодателями и поступившие заявления на размещение новой рекламы, в основном от производителей кормов и лекарств для домашних животных. Английская туристическая компания предлагала туры в заповедники дикой природы. Больше всего, конечно, в Африку и в Индонезию. День оказался на удивление коротким и совсем неутомительным. Когда Коля предложил отдохнуть на привычном месте, Лена удивилась. «Так рано?» Но, взглянув на часы, удивилась еще больше. «Уже восемь вечера?» Они собирались сесть за стол, чтобы поужинать, когда снова примчался Ушатов. «Короче так», — объявил Владимир. «Нас всех пасут». Пару раз за день в деревню въезжал непонятный автомобиль. Ехал очень медленно по нашей улице, словно что-то высматривал и разнюхивал. Потом к моему забору подкатил внедорожник Ниссан, из которого вышел бритый наголо качок и спросил, в какой стороне кольцевая. А сам как раз с той стороны и прибыл, говорит со мной, глазками по сторонам зыркает. В лесу, который от нас за дорогой, сидят люди. Я попросил у Валентина Васильена бинокль и понаблюдал. Там двое или трое. И тоже с биноклями. Я на них смотрел, а не на меня, ну, то есть на нас, на всех. Скорость темнеет, а они еще там. Я понимаю, люди могут пикник устроить, шашлыки и прочее, но эти бутерброды жрут и чаем из термоса запивают. «Даже это видно в бинокль?» – удивилась Лена. «А ты думала? Плохо, что мы тут, как на ладони. Снайпер с хорошей оптикой нас легко перещелкает в пять секунд». «Да кому мы нужны?» – попытался остановить его Николай. «Мы с тобой не нужны, это точно!» Согласился с ним бывший опер. «Если бы на что годились, оставили бы нас в покое. А нет, так тем более плевать на нас. Но кое-кто наверняка очень нужен». Ушатов посмотрел на Лену и продолжил. «Мы с Зенкой уедем, может быть, на какое-то время. А то мне не хочется лишний раз порожа получать. Полиция ведь не защитит в случае чего. Как пиво вместе пить, а не тут как тут, а против Чагина выступить? Кишка танка. «Когда вы отбываете...» «Вот пару дней подумаем, куда и насколько уехать, а потом рванем, пока Борис Петрович не вернулся. Может, и вы подумаете? К морю, например, в туапсе тот же. «Нам некому ехать», — ответила Лена. «К тому же дел полно. Завтра с утра у нас по плану кормления белок в лесу». Следующим утром они опять работали, а перед обедом решили сходить в лес, чтобы и правда покормить белок и развеяться после сидения перед компьютерами. Лена и не думала прежде, что работа может так увлекать, Она просматривала сообщения подписчиков и не понимала, как можно успеть ответить на все. Однако Николай сказал, что несколько лет занимался изучением повадок диких животных, не только наблюдал за ними, но и систематизировал результаты своих наблюдений, собирал статьи из разных журналов о животных. И ей теперь достаточно зайти в нужный раздел сайта, посмотреть его и найти нужный ответ». А кроме того, с ним сотрудничает большое количество натуралистов и зоологов, которые всегда с удовольствием откликаются на просьбы помочь ему. И потом, «Моя, а теперь уже наша задача заключается не только в том, чтобы ответить на конкретный вопрос, но и научить людей быть более наблюдательными, не упускать никакой мелочи», — объяснил Николай. «Большой разницы между миром животных и человеческим обществом нет». Муравьи, например, или пчелы, построили идеальные государства с точки зрения Томаса Мора или Кампанеллы. Но если утопия или город солнца были для человечества недостижимой мечтой, то для насекомых социальная иерархия является единственным способом выживания. Индивидуальное сознание у муравья, конечно, ниже, чем у людей – но общественное значительно превосходит. Для каждого из них общая цель важнее собственной жизни. Любое мгновение бытия многое показывает нам. Надо внимательно посмотреть вокруг и увидеть. Вот сейчас посмотри в окно». Лена взглянула и увидела чистое небо, где стая ласточек атаковала ворону. Маленьких птиц было так много, что крупная ворона даже не пыталась отбиваться. Ласточки стремительно бросались на нее. В какой-то момент ворона успела перевернуться в воздухе и схватить одну нападавшую птичку, но и тогда ласточки не разлетелись в рассыпную, а еще стремительнее и почти одновременно накинулись на хищницу. Ворона выпустила добычу и сильнее замахала крыльями, чтобы оторваться от отважной стаи. Если бы и люди также сообща противостояли общей угрозе, то не было бы невзгод и печалей у каждого в отдельности. И такие люди, как Чагины, не смогли бы безнаказанно творить свои дела, прокомментировал увиденный Николай. Лена опустила глаза и увидела, как из своего дома показались ушатовые. Они о чем-то поговорили на крыльце, потом Владимир вышел на дорогу к стоящему там Пежо, сел в него и сразу уехал. Зина тоже пошагала на дорогу, остановилась и огляделась, словно поджидая кого-то. «Я ненадолго отлучусь», — оборонил Ребров, поднимаясь. Через минуту Лена увидела, как он идет по дороге, причем явно спешит. Он подошел к Зинаиде и что-то сказал ей. Женщина отвернулась, а Николай продолжал говорить, даже показал рукой в сторону моста. Потом ушатова кивнула и направилась к своему дому. Вдвоем они вошли в калитку и поднялись на крыльцо. Зачем Коля к ней пошел, подумала Лена. И тем более в тот момент, когда уехал Владимир. О чем он говорит с Зиной в отсутствие ее мужа? Что может их связывать? Думать об этом было неприятно, и девушка снова вернулась взглядом к монитору. Минут через пять Николай вернулся в комнату и объявил «Нам пора, белки наверняка уже волнуются». В его руках был пакет с орехами. Лене хотелось адресовать ему один из своих вопросов, но сдержалась. Они вышли на дорогу, миновали дом Ушатовых, за окнами которого ничего нельзя было разглядеть. Коля повесил себе на грудь небольшой короб размером с репортерскую сумку, объяснив, что без него в лес не ходят, и все интересное, что встречается в пути, в этот короб складывает. Вскоре оказались у моста через реку, за которым стоял какой-то автомобиль. Причем тот вдруг, едва они стали приближаться, развернулся и быстро уехал. «Не тот ли это Ниссан, о котором говорил Владимир?» — спросила Лена. «Не разглядел», — ответил Николай. «Да что нам до него?» А вдруг Чагин захочет отомстить мне? Кстати, что ты ему такого сделала? Ногу его человеку прострелила Зинаида, только Чагину плевать на ногу охранника и на все остальное, что не касается его лично. У нас здесь и так уже два преступления произошли, и, судя по всему, раскрыты они не будут. Почему ты так думаешь? Просто мне так кажется. Разговаривая, они перешли мост и свернули на просеку. «Мы идем к тому месту, где встретились впервые?» спросила Лена. Николай кивнул. «А волк теперь далеко?» «Вероятно. Здесь в последнее время было много людей, а он осторожный зверь». Девушка смотрела по сторонам. Теперь лес не казался ей таким страшным, как в первый раз. Наверное, потому что сейчас она была не одна. Или потому что вообще была отныне не одинока. «Вон там небольшой холмик», — знакомил ее с окружающими местами Николай. «На его южной стороне четыре елочки. Под ними я в августе всегда собираю подосиновики». Они там всегда есть, с крупными рыжими шляпками и мощными ножками. Пару раз в неделю прихожу туда и всегда десяток грибов нахожу. А в том березняке растут подберезовики с почти черными головками, которые по форме очень напоминают подосиновики, да и по вкусу немногим им уступают. А за белыми надо метров 300 отсюда пройти. Там есть одно хорошее местечко, но грибы там не боровые, а с ореховыми шляпками и на длинной ноге. Обычный для лиственных лесов. Бровики здесь тоже имеются, чуть подальше, где сосны растут. Вот под ними, среди плотного вереска. Там, — Лена показала рукой, — говорят, убили Виктора Ивановича, который у покойного Чагина был начальником охраны. — Да? — переспросил Коля. — Ну, тогда пойдем в другую сторону. Он не изменил интонацию, словно по-прежнему показывал спутнице лес. Ребров привлек ее к себе, поцеловал и тут же шепнул. — чтобы не произошло, ничего не бойся. «Почему я должна бояться?» И вдруг Лена поняла, скорее ощутила, что в лесу они не одни. Оглянулась, но никого не увидела. Пойдем назад», — негромко произнес Коля, беря ее под руку и поворачивая не к просеке, а в сторону дороги. И это было странно, ведь так путь домой получался гораздо длиннее. «Там тоже есть грибы?» — спросила Лена, понимая. «То, что происходит сейчас, не просто так, что вот-вот что-то должно случиться». Но что именно, она понять не могла, хотя уже почувствовала приближение опасности. «Ага», — растерянно ответил Ребров, ускоряя шаг. «Да погодите вы!» — прозвучал издалека чей-то голос. «Не бежать же за вами! К тому же вам уйти-то некуда, а позвать вы никого не сможете!» Лена посмотрела в ту сторону, откуда доносился крик и увидела, что им на перерез спешит человек в длинной камуфляжной накидке с капюшоном. Она не узнала его, хотя голос показался очень знакомым. Человек приближался, и когда оказался в десятке шагов, девушка узнала его. Это был Борис Петрович. «Здравствуйте», — удивленно сказала она, — «но ведь вы же должны быть в Монако». «А я как раз там и нахожусь», — усмехнулся Чагин. «Вернее, я в Ницце». В настоящий момент отдыхаю в номере отеля «Карлтон», гостиничная и портье, в случае чего подтвердят это. По одному паспорту я вылетел туда, а по-чужому с моей фотографией вернулся, чтобы кое-что сделать, после чего вечером выйду из номера и отправлюсь в Монте-Карло в казино. Уже побывал там накануне. А также на смотровой площадке за казино, откуда обычно прыгают проигравшиеся игроки. И даже сфотографировался рядом с памятником Адаму и Еве. Кстати. «Я вчера вечером выиграл почти сорок тысяч евро, и вообще собираюсь жить очень долго, в отличие от вас». Чагин перегораживал дорогу, и пытаться обойти его было бесполезно. «Очень жаль, Леночка, что ты оказалась такой же стервой, как и моя жена. И как я прежде не подумал, что раз похоже внешне, значит, внутренне тоже?» Борис Петрович посмотрел на Николая. «А тебя, ветеринаришка, я никак не предполагал встретить в здешних местах. Искал тебя, искала, ты все время был под боком. Хотя это я отсутствовал». Ребров молчал, и тогда Лена взяла инициативу на себя. «Извините, Борис Петрович, но мы спешим. Заявление мое лежит у вас. К тому же после того, что случилось, после того, как на меня напали ваши люди, не считаю себя обязанной». Если честно, то мне совершенно неинтересно, что ты там считаешь. Может, поговорим вдвоем, а Лена все же уйдет? предложил Николай. «Омный какой! ухмыльнулся Чагин. Ты гад живешь только потому, что я промахнулся тогда. Что вы такое говорите? возмутилась Лена. Борис застрелил свою жену, объяснил Коля. Как? растерялась она. Из карабина с оптическим прицелом. Так и было! продолжал ухмыляться Чагин. «Хороший получился выстрел. Она, дурочка, за тобой вскочила, а я ее чпок и снял. Если б не волчица, я бы тебя тогда грохнул, и мне ничего не сделали бы. На меня бросился дикий зверь, я стрелял в него, а вам с Милкой не повезло оказаться на линии огня». Только сейчас Лена поняла, в какой опасности они с Колей очутились. «Только она сможет спасти Николая». «Борис Петрович, если дела вам мне, то я готова поехать с вами и все обсудить». «Раньше надо было обсуждать». Чагин хмыкнул и посмотрел на Колю. «Ну что, Айболит, где твои железки? Чем ты бросишь меня здесь, в лесу? А то мои уроды приехали безжатно, на них типа ниндзя напал. Вот идиоты! А ты, небось, последние три года только этим и занимался, что готовился меня убить. Если бы занимался, давно бы убил. Ну и дурак». Покачал головой Чагин. Тут же достал из кармана куртки пистолет и продемонстрировал Николаю и Лене. «Кстати, Витька от этой волыны погиб. Все думают, кто его грохнул, да куда делся? Кретины! Я ее у Леньки в машине нашел и на Витьке опробовал. И ведь никто не знает, откуда пистолет взялся. А завтра и вас обоих здесь найдут. Всем будет ясно». Ты убил свою любовницу из-за ревности, потому что она хотела уйти ко мне, а потом застрелился сам. Я так объясню, и менты поверят. К тому же получится, что и смерть Виктора Ивановича, опять же, твоих рук дело. Вот в полиции обрадуются, у них будет еще одно раскрытое преступление, понял? «Ты где?» — вдруг спросил Николай. «Что?» — не понял Чагин. «Ты где?» Почти уже крикнул Ребров, делая шаг вперед и прикрывая Лену. «Понятно, крыша поехала», — объяснил сам себе Борис Петрович, пытаясь поймать взгляд девушки. «Прячься, не прячься, красавица, а я тебя все равно достану». Он сделал шаг в сторону и поднял руку с пистолетом. Вводил рукой, ловя на мушку ее лицо. Сделал еще шаг вперед. Лена зажмурилась, ожидая выстрела. «Как приятно будет убить тебя, девочка!» Услышала на голос своего бывшего работодателя и подумала. Сейчас все для нее закончится. А голос Чагина звучал громко и весело. «Как приятно наказывать людишек за то, что они не понимают на кого!» И тут Лена услышала рычание, шум, сдавленный крик и выстрел. В тот же момент Николай развернул ее и подтолкнул в спину. «Уходим а а Истошно кричал позади них Чагин. Помогите, а, -а, а! В его воплях было столько ужаса и обреченности, что девушка готова была броситься назад, на помощь ему. Хотела повернуться, чтобы понять, что же происходит, но Николай быстро шел вперед и буквально тащил ее за собой. Пришлось почти бежать. Лена споткнулась о кочку и упала бы, но любимый держал крепко. Она бежала, чтобы уйти от страшного места, где их должны были убить. Спастись удалось непонятно почему. Но спаслись ли? Пока неизвестно. Лена бежала, ожидая, что опять начнутся выстрелы. Опять будет погоня. Вскоре оказались на дороге и поспешили к Ершова, к речке, к мосту. Увидели на обочине «Ниссан», в котором никого не было. «Вчера, вероятно, обкатывали машину, чтобы она примелькалась», — объяснил Лене Николай. «Водитель специально выходил, интересовался у Владимира дорогой». У него даже внешность была приметная, чтобы Ушатов мог потом безошибочно опознать в нем владельца. «А что там?» Лена запнулась, показала рукой себе за спину, на лес, из которого они только что выскочили, и повторила. «Что там произошло?» И вдруг поняла. «Это волк?» — шепнула она. И повторила. «Это был наш волк?» Николай кивнул. «Он жив?» — Ребров подумал и кивнул. «А что ему сделается? Он же волк и к тому же у себя дома». Молча подошли к мосту, и только когда Лена увидела свой домик и склон, спускающийся к реке, на котором вместе с Колей обычно отдыхали, спросила «Чагина найдут, в смысле его тело, и что тогда будет?» «Не знаю», — ответил Коля. «Ведь он сейчас вроде как в Ницце, особо разбираться не будут, устроят безрезультативную облаву на волка». «Но ведь возле Чагина обнаружат пистолет, из которого убит начальник охраны его брата. А если вдруг узнают, что и мы там были?» Коля пожал плечами. На такой невероятный вариант есть вот это!» Он похлопал по коробу, висящему на его груди. «Сюда вставляется хорошая камера с очень чувствительным микрофоном. Я, когда отправляюсь в лес, беру ее с собой, а возвращаясь домой, просматриваю, чтобы увидеть то, что не заметил». Вижу животных и птиц, которые прячутся, наблюдая за мной. Рассматриваю гнезда на деревьях, норы и даже грибы, на которые не обратил внимания, проходя мимо. Очень удобная вещь. И такие звуки. Слушаю, о чем говорит лес, а для меня это лучше всякой музыки. Но то, что камера запечатлела сегодня, просматривать, разумеется, не будем. Такое лучше не видеть. Едва перешли мостик, как зазвонил мобильник, лежавший в кармашке куртки Лены. Девушка посмотрела на Николая, и тот кивнул. «Ответь! Вдруг мама беспокоится!» Он оказался прав. Звонила именно мама, которая взволнованно спросила. «Как у тебя дела? А то меня тут по телефону твой роман достал!» «Какой же он мой!» — удивилась Лена. «Ты ведь знаешь!» «Знаю, конечно, но он сказал, что готов вернуться. Голос у него срывался, чуть ли не плачет бедный, готов признать свою ошибку, мол, та женщина его просто окрутила и обманула, а он до сих пор тебя любит. «Врет!» — рассмеялась Лена. «Раньше-то я доверчивой была, и, наверное, поверила бы, но не теперь. А может, все-таки?» «Нет». «Значит, у тебя и в самом деле кто-то появился?» «Появился», — «Появился», призналась Лена и рассмеялась. «Мамочка, не волнуйся, у меня все хорошо, живо, здорово и счастливо. О, я тебя потом перезвоню, кто-то ко мне пробивается». Она закончила разговор и сразу услышала голос Тимофеева. «Вы как там?» — поинтересовался бывший начальник. «Я там нормально» ответила Лена. «Чагин не достает больше? Я ведь с ним встретился и настоятельно попросил оставить вас в покое». Борис Петрович прислушался к вашему совету. «Спасибо вам». «Если что, звоните. Всегда буду рад помочь». «Думаю, мне не придется больше вас беспокоить. У меня уже есть защитник». Лена подумала немного и добавила. «Даже целых два». Она положила телефончик назад в карман куртки и поспешила догнать ушедшего вперед Николая. К тому же навстречу уже бежал Ушатов. «Ребята!» — крикнул бывший опер. «Вы Зинку мою не видели?» «Мы в лес ходили», — объяснила Лена. «Я на полчасика отъехал, может, на час. Вернулся, а ее нет. И записка на столе. Меня искать не надо. Зачем тебе неприятности? Пока молодой, найди себе другую. Только пить завязывай». «Чушь какая-то!» А потом смотрю, нет ее вещей, чемодана и сумки спортивной. И половина денег, что у нас были, тоже исчезла. Звоню ей на трубку, телефон отключен. Что за шутки такие? Боюсь, Зина вас бросила, вздохнул Николай. За что? удивился Ушатов. За то, что я выпиваю иногда? Так что я, больше других пью, что ли? И какой я молодой, чтобы другую искать? Да и где искать? «Нет, вообще не понимаю, как можно так неожиданно, не предупредив даже, смыться куда-то?» Втроем прошли мимо забора дома Ушатовых. Владимир продолжал недоумевать до самой калитки участка Николая. Потом остановился и задумался. «Может, и в самом деле?» Он махнул рукой. Ну да ладно, сегодня можно и без пива обойтись». Когда вошли в дом, Лена удивилась. «Неужели Зинаида и в самом деле мужа бросила?» «Думаю, да». И тогда Лена вспомнила. «А зачем ты утром к ней ходил?» Николай посмотрел на нее и признался. «Чтобы посоветовать ей уехать. Сказал, что рано или поздно все раскроется. Следствие докопается, кто застрелил Леонида Петровича». «А кто его застрелил?» Не поняла Лена. «Ты что, знал, кто киллер и молчал?» «Так Зина и убила первого Чагина. Я тогда вечером вышел из леса и видел, как она бросила в реку некий предмет, похожий на короткий автомат. Потом перебежала мост» и задержалась возле камня, пряча под него что-то. Затем быстро побежала по дороге, очень быстро. Она же мастер спорта по легкой атлетике. «Не только. Кроме того, мастер спорта по стрельбе на траншейном стенде, как я выяснил», — сказал Николай. Когда Зинаида сказала, что мыла посуду, все даже не усомнились в этом, потому что действительно гости недавно разошлись, и остались грязные тарелки и прочее. А утром все уже было чистым. Следователи могли подумать, на кого угодно, на мужа ее, в частности. Удивительно, что Владимир, бывший оперативник, не проверил, кем на самом деле была его жена. Тебе еще что-то известно? Ребров кивнул. В конце 90-х в преступной среде ходили легенды о молоденькой девушке киллере. И милиция слышала о ней, были даже известны ее приметы. Я в интернете нашел составленный фоторобот, надо сказать, довольно похожий на Зину. Там же прочитал, что однажды ее едва не взяли на месте очередного преступления, но она легко ушла от преследователей. Тени стреляли, уверенные в том, что и так смогут ее догнать. Очень была осторожная киллерша. Заказы принимала через посредника, хорошо маскировалась. Видели девушку, и то не слишком близко, лишь упустившие ее милиционеры. Да есть еще одна нечеткая запись камеры видеонаблюдения в зале хранения на вокзале, где она в широкополой шляпе, в парике и в темных очках – доставала из ящика очередной свой гонорар. Трудно поверить, что Зина — убийца. Такая приветливая вроде. Но если все это в прошлом, то сейчас зачем Ушатова убила Леонида Петровича? Тот, правда, нелестно отзывался о её муже, сказал, что возьмет его на работу сторожем, хотя Владимир хотел открыть здесь свое собственное охранное предприятие. Но ведь за это не убивают. Не знаю, за что люди убивают друг друга. Думаю, Леонида заказал его брат. Борис, видимо, знал посредника, через которого Зинаида получала заказы. Дело свое она не бросила, просто отложила на время. А Леонид за время отсутствия брата прибрал к своим рукам и его бизнес. Кроме того, рассказал ему, что имеет виды на девушку очень похожую. Впрочем, чего гадать? Лучше забыть обо всем сразу.